Глава 3. Верховный Запыхавшийся помощник влетел ко мне в кабинет через полтора часа. Впервые он забыл постучать в дверь, да и вел себя как-то странно. Вот! громче обычного произнес он с горящими глазами. Согласилась! Сказала, договор ей нужен. Выхватив из рук мужчины документы, быстро стал читать пункты договора. В то время как Степан, размахивая руками, делился впечатлениями сегодняшнего вечера. Регина Викторовна была совершенно непростой девушкой. Помощника моего в дом не пускала, на пороге держала. Так еще и условия выгодные для себя поставила. Только у нас они тоже есть. Все тут прописаны от и до. Поставив свою размашистую крупную подпись, передал бумаги мужчине. «Печать!» — со вздохом сказал он. «Иначе возвращаться придется». Из ящика стала печать я достал, вспоминая, когда в последний раз ею пользовался. Увы, память подвела. К моей большой радости красно-бордовая клякса с гербом рода, который также относился к отелю, получилась четкой. «Скоро приедем», — произнес мужчина. «Посели ее ниже меня», — приказал. «Пусть приготовит комнаты». «Может, не надо?» — с мольбой произнес Степан. «Она же шумная. Как вы отдыхать будете?» Но я был непоколебим, потому что вера в то, что помощница должна быть всегда рядом, была выше предубеждений. Однако совсем скоро Степан оказался прав, и свое мнение я переиначил. Они приехали через час с большим количеством сумок и громкими воплями радости. Не со стороны Степана, нет. Его скорбное лицо мне запомнится надолго. — В другое крыло, — велел я, видя эту шумную процессию. Я как раз там комнаты подготовил, на самом верху. То есть, помощник впервые ослушался моего требования и я его за это даже не накажу. Единственный вопрос в том, а не много ли личного пространства будет Регине Викторовне? В противоположном от меня крыле были апартаменты точно такими же, как и у меня. Ну, ладно, чуть меньше, но однако... И соединялись они длинным коридором через весь этаж. Доброй ночи! Голос помощницы был звонок, что я даже поморщился. «Веди!» – велел помощнику и скрылся в отеле, не желая больше разговаривать с девушкой. «Нам еще как-то следует ужиться рядом друг с другом и сработаться. Будет сложно. Я уже нутром своим чувствую». Но, к моему глубокому удивлению, она единственная, кто спокойно принял вампирскую силу и не сломался. К слову, такие люди, конечно, существовали. но в малом количестве. Тот же Степан. Работал он со мной долгие годы, уже привык ко мне, да и в частичном обороте не видел, потому что не доводил. Такими железными нервами могли похвастаться немногие. Через четверть часа ко мне прибыл помощник и отдал подписанный экземпляр договора. Вид у него был потрепанным и уставшим. Глаза до сих пор безумные, и сам он готов был куда-то бежать. Пришлось даже схватить его за плечо и встряхнуть. «Иди, отдыхай», — велел я. Мужчина замер, смотря куда-то сквозь меня, и тихо пробормотал. Все инструкции Регине Викторовне передал, объяснил, где находится приемная и ваш кабинет. «С вашего позволения уйду к себе». «Начинаются мрачные времена», — понял я, провожая мужчину задумчивым взглядом. «Сам тоже решил отдохнуть». Мне не требовалось много времени, чтобы восстановить силы, но иногда это было нужно. Как сейчас. Уйдя в комнату, зашторил окна и улегся поверх покрывала, прикрыв глаза. Ровно через два часа я был уже на ногах и медленно обходил территорию отеля, отмечая все изменения. Да, моим любимым временем до сих пор осталась ночь. Ну и утром, и днем я мог свободно выходить на улицу и ничего не бояться. Мои далекие предки скрывались от обжигающих лучей, но не я. К шести утра выслушал доклады с постов, которые незримо защищали территорию отеля, узнал у работников, как размещаются новые гости и их требования, если таковые имеются. В шесть утра я уже сидел в кабинете и ждал. Чего? Сложно сказать, но точно знал. Обыденности и степенности больше не будет. И был прав. В семь тридцать помощница громко постучала в мою дверь, так что даже поморщился. «Зайдите», — велел я, наблюдая примилую картину. Регина Викторовна пребывала в потрясающем расположении дух, сияла улыбкой на лице, который хотелось стереть. Не знаю, откуда это желание, но оно вырывалось изнутри и не было мне свойственным. Ведь я человек хоть и суровый, но серьезный. Да, закрытый, возможно, в чем-то медлительный, Но это не меняет сути вещей. Мне хотелось видеть с собой рядом точно такого же человека. Вот и искал себе помощницу адекватную и собранную. А вышло? Что вышло? Доброго утра!» Звонко произнесла девушка, что даже поморщился. «Не думаю», — пробормотал себе под нос, откладывая бумаги чуть дальше. «Располагайтесь в кабинете, изучите документы, наведите порядок на столе и в шкафу». Там был, мягко говоря, бардак. Терпеть не мог возиться со всеми этими бумагами. Одно дело изучить и отдать распоряжения или приказы, совсем другое их куда-то разложить. То, что касалось безопасности отеля и лично моих людей, хранилось строго под замком у меня в кабинете. А вот все остальное было хаотично сложно везде, куда только можно. К слову, бывшая помощница не отличалась порядочностью и аккуратностью. После нее нужно было все разбирать самостоятельно. И часто этим занимался Степан, пока мне и ему это все не надоело. — Будет сделано, босс! — Иди уже, — махнул рукой. — Дверь пусть будет открыта. — Без проблем. Регина действительно открыла дверь, и дальше я краем глаза наблюдал, как все папки из шкафа начинают переноситься на стол и стулья, которые стояли в приемной. Сама помощница передвигалась из угла в угол в хаотичном порядке. как мне казалось. В какой-то момент она и вовсе покинула свой кабинет и пропала на целых пятнадцать минут. Специально засек время, не понимая, куда она делась, а главное, для чего. Привстав над столом, уже собирался позвать Степана, чтобы тот нашел мне блудного работника, но Регина вернулась сама, с ведром, тряпками и какими-то чистящими средствами. Снова сел на свое место и вдруг понял, что за утро... даже не осилил отчет, который был прислан. Попытался сосредоточиться, но тщетно. Взгляд сам собой возвращался к мечущейся фигуре. Только сейчас понял, что девушка вычищает все полки, вытирает пыль и ловко перескакивает с одного стола на другой. Но мне-то в этом шуме как работать? Поманив дверь пальцем, дождался, чтобы та закрылась. Не успел расслабиться, как женские руки снова открыли ее. Моргнув пару раз, поманил дверь снова. Но закрыться она не успела. Помощница просто подперла ее стулом и продолжала выполнять свою работу. Вот наглость! Но вовремя себя остановил, прекрасно понимая, что с магией эта девушка еще ни разу не сталкивалась. Как и с представителями моей расы. Надо бы о ней узнать как можно больше. «Регина Викторовна!» Помощница застыла перед дверью и внимательно на меня посмотрела. На руках у нее были желтые перчатки, которыми она держала тряпку. «А что вы делаете?» «Пыль вытираю», — вполне серьезно произнесла она. «Пыль?» — не понял. «А она там есть?» Девушка кивнула. «Много?» Снова кивок. Поднявшись со своего места, добрался до приемной и оценил фронт работы. Ящики, которые уже отмыла Регина, были чистыми. А вот другие... — Ничего больше не трогайте. Сейчас пришлю вам помощников. Они все отмоют. Ваша задача — документы. И дверь закрою. Дверь закрыл и сразу же позвонил управляющему отелю, который получил от меня выговор. О, нет, я не кричал. Мне было достаточно двух слов, чтобы через две минуты в приемной людей прибавилось, а работа пошла значительно быстрее. Отлично. Теперь можно из за документы взяться. Итак, у меня есть отдел, занимающийся бухгалтерией. У меня к ним претензий нет. Есть отдел, отвечающих за обеспечением всем нужным отель. К ним вопросов не имелось. Утром через день я получал подробный отчет, расписывался в накладных и жил жизнью свободного человека. Однако меня сильно волновал вопрос безопасности. На нем я был буквально повернут. Ничего не могу с собой поделать, но мой отель уже превратился в мини-замок, куда мог попасть далеко не каждый желающий. И все равно случались неприятные ситуации. Вчера ночью в одном из номеров произошла драка, спорча имущество. Вызвав к себе начальника охраны, сложил руки домиком и стал ждать. Владлен Альбертович появился через пару минут. При этом довольно габаритный мужчина заходил ко мне в кабинет боком. Такое его поведение меня немного насторожило. «Чего там?» Нахмурился, видя, как осторожно мужчина закрывает за собой дверь. «Там папки. Папки с бумагой, без бумаги, везде. И мне сказали, что если задену хоть одну, руки вырвут». Мужчина смотрел на меня, я на него, но больше с оценивающей точки зрения. Вырвать и что-то переставить ему будет крайне сложно. Точнее, нереально. Но он отнесся к просьбе, если ее можно так назвать, с пониманием. «Садись», – кивнул на стул и дождался, пока гость займет место рядом со мной. Кстати, этот высокий и сильный человек чудесно справлялся с эмоциями и был вполне адекватным в моем присутствии. Рассуждал, думал, не заикался, вел беседы. Возможно, по этой причине я смог его записать в ранг друзей. Работаем мы с Владленом очень давно. И, не кривя душой, скажу, что иногда ведьма дает для него эликсиры, дабы остановить процесс старения и позволить мне как можно дольше работать с этим человеком. Был еще один вариант, как мужчину оставить при себе. Но был он бесчеловечный. Однако все чаще и чаще в моей голове всплывал. Для себя решил, что воспользуюсь им только в самом крайнем случае. Меня волнует вчерашний инцидент. Сразу же обозначил, о чем хочу узнать. Владлен коротко рассказал о двух приятелях, которые прибыли в наш отель как неделю назад. Вчера у них была последняя ночь, которой они воспользовались не как надо, а именно перепили. В ход пошли обвинения и оскорбления, как это и бывает всегда. Один задел честь другого и пошла потасовка, которая переросла в бои на кулаках. Компенсацию они все возместили, произнес в конце друг. Ход им в отель закрыть, произнес, потому что Жаль было тех вещей, что не досчитался отель. А я их собирал и бережно хранил, так как имел одно хобби — коллекционирование. Убери в черный список, чтобы даже просто так на территорию пройти не могли. Понял. Владлен Альбертович поднялся из-за стола и тихо уточнил. — А это ваша новая помощница? Вскинув брови, коротко кивнул. — Вкусно пахнет, — зачем-то произнес мужчина и попятился к двери спиной вперед. Низко-низко опустив голову. Не сразу поняла, почему он так насторожился и собрался. Только когда мужчина закрыл за собой дверь, обратил внимание на свое отражение и прикрыл глаза, восстанавливая дыхание. Да-да, обо мне знали два человека в этом отеле, о моей особенности, об этом секрете, потому что были свидетелями подобных сцен. Степан и Владлен дали клятву, и я знаю, что никому и никогда не расскажут, кто я есть на самом деле. Потряс головой, убирая чуть выросшие клыки. Нервы сдают с каждым днем все сильнее и сильнее. Мне нужен перерыв. «Регина!» Я вышел из кабинета тогда, когда полностью пришел в себя. «Да?» Девушка вышла из-за стола и убрала за ухо прядь волос, которая выбилась из прически. «Меня до завтра не будет. Работаешь одна. Если что-то надо, пришлю к тебе Степана». «Спасибо, но я сама». Строго и собрано ответила девушка. «Надо же, какие резкие изменения!» «Мне можно будет отлучиться на обед?» «Да, конечно. В столовой на первом этаже тебя накормят». «Как-то забыл я о тонкостях человеческого организма. А помнить об этом нужно, иначе потеряю помощницу очень и очень быстро». Девушка кивнула и снова вернулась за стол, разбирая большую папку. «Я же внимательно проследил за тем...» как она сосредоточенно перебирает документы, раскладывая их по какому-то принципу. Потянув носом в воздух, все же признал правоту друга. Пахла девушка действительно вкусно. И вышел. На всякий случай.